Значит, имела место галлюцинация. Именно так. Отсюда следует, что у него крыша поехала. Ну, ну, бро, это уже слишком. Да нет, не слишком. Плохая новость, когда воображение выходит из-под контроля. «Ты, конечно, можешь прыгнуть на меня, если хочешь», — сказала Хэйди, «но я желал бы, чтобы ты прыгнул на весы в ванной». «Ладно тебе, Хэйди, но сбросил вес и подумаешь дел. Я даже горжусь тем, что ты возвращаешь себе форму, Билли. Но мы с тобой последние пять дней были постоянно вместе, и мне просто в голову не приходит, почему и как ты теряешь вес». Он внимательно посмотрел на нее, но она не ответила взглядом. Смотрела прямо перед собой в ветровое стекло, сложив руки на животе. «Хэдди, ты ешь столько же, сколько всегда. Даже, может быть, немного больше. Горный воздух, знаешь, возбуждает аппетит». — Не надо подслащивать пилюлю, — сказал он, притормаживая, чтобы бросить в автомат дорожную пошлину. Гобы его жались, а сердце забилось чаще. Внезапно супруга вызвала в нем раздражение. — Скажи прямо, что я прожерливый Боров. Чего крутиться вокруг да около? Я не обижусь. — Ну почему ты так? — воскликнула она. — Зачем ты меня обижаешь? — Билли, ведь все было так чудесно. Ему не надо было оборачиваться к ней на сей раз, чтобы понять по ее дрогнувшему голосу, что она на грани слез. Он тут же раскаялся, но раскаяние не убила раздражение и страх, который таился под ним. «Я не хотел тебя обидеть», — сказал он, в руль так, что костяшки на пальцах побелели. «Никогда. Но терять в весе — это же хорошо, Хэйди. И не стоит меня за это бить». «Да не всегда это хорошо!» — крикнула она. Он даже вздрогнул, и машина слегка вильнула. «И ты сам прекрасно понимаю что это вовсе не всегда хорошо!» Теперь она плакала и рылась в сумочке в поисках салфетки. Он протянул ей свой платок, и она вытерла глаза. «Можешь говорить все, что хочешь, Билли. Можешь злиться, можешь придираться ко мне, можешь вообще испортить... Все впечатление от нашего отпуска, если хочешь. Но я люблю тебя, Билли. И я должна сказать то, что нужно сказать. Когда люди начинают терять вес без всякой причины, это может означать заболевание. Это даже одно из семи предостережений рака. Она сунула ему платок обратно. Когда он взял его из ее рук, пальцы Хэдди были холодными. Слово было произнесено. Рак. Рифма «рак» — дурак. Одному Богу известно, сколько раз это слово возникало в голове с тех пор, как он встал на весы возле обувного магазина. Так отворачиваешься от назойливых, крикливых, нищих или от хладких цыганят, бегущих по улице впереди табор. Цыганята пели странные песни, вроде бы и монотонные, но в то же время завораживающие приятные. Они умели ходить на руках, удерживая босыми ногами тамбурины. А как они жонглировать Любой шапито за пояс заткнут. Крутят пластмассовые тарелки на пальцах и даже на носу, да еще смеют при этом. Похоже, что все заражены какими-то кожными заболеваниями. Много косоглазых, зайчей губой, когда обнаруживаешь перед собой внезапно такое дикое сочетание Бурной жизненной активности с уродством, ничего не остается, как отвернуться. Нищий цыганята, рак, такое беглое порхание мыслей испугало его. Но все равно лучше припечатать словно. Я себя просто классно чувствовал, повторил он свою мысль уже, наверное, в шестой раз, с тех пор, как Эдди ночью начала задавать вопросы о его здоровье. Да ведь так оно и есть, черт подери. Я зарядку делал, кстати. Тоже верно.